Но я-то знаю, зачем она это сделала. Окна у нее всегда были нараспашку, даже в мороз, потому что кукушка не выносила тишины. Я ей хотелось слышать Лондон. В голосе самой больше не было ни желчи, ни сарказма. Прочистив горло, модельер стал рассказывать дальше. Ей хотелось совершить что-нибудь настоящее. К этому в конечном счете сводились все наши разговоры. «Почему, как ты думаешь, она связалась с этой паскудой-рошелью?» «Да потому что хотела поднять ее из грязи в князь. Считал, что и сама прозебал бы точно так же, если бы не миловидная внешность, за которую, собственно, и взяли ее в семью, сделав игрушки для Иветты». «Расскажи мне про того преследователя». «Психопат. Считал ее своей женой, что ли? Суд запретил ему приближаться к ее дому и направил на принудительное лечение». «Не знаешь, случайно, где он теперь?» «Если не ошибаюсь, его вывезли обратно в Ливерпуль», — сказал суме. «Но полиция проверила. Мне сказали, что в ночь смерти Лулы он находился именно там, причем в охраняемой палате». «Ты знаешь, чьи ту бестиги?» «Только слов кукушки. Он подлюга, жена — ходячая мумия. Таких, как она, я насмотрел предостаточно. Богатенькие дамочки, которые сорят деньгами уродов мужей». Приходят на мои показы, навязываются в подруге. Нет уж, лучше я буду мять топтать частную курочку». За неделю до смерти Лула ездила на выходные к знакомым, в загородный дом. Там же оказался и Бестиги. «Слышал, как же. У него стояк на нее был», — с презрением сказал Соме. «Она-то соображала. Сам понимаешь, за ней мужики табунами ходили». Но этот ничего себе не позволял, разве что пытался с ней в лифт втиснуться, так она говорила. После той поездки вы с ней не общались, правильно я понимаю. Правильно. Бестиги там что-нибудь отмочил? Или он у тебя главный подозреваемый? сама выпрямился в кресле и уставился перед собой. Черт! Фредди бестиги! Он, конечно, гад, это понятно. У меня есть девочка знакомая, ну, знакомая, знакомых. Она работала у него в продюсерском центре, и этот урод пытался ее изнасиловать. «Нет, я не преувеличиваю», — уточнил Саме. «Буквально. Изнасиловать». После работы предложил ей немного выпить и повалил на пол. Но кто-то из референтов забыл в офисе мобильник, вернулся. А там такие дела. Бестиги откупился от обоих. Девчушки все советовали подать в суд, но она деньги взяла и поминай, как звали. Говорят, он свою вторую жену учил жизни с такими вывертами, что она с ним развелась, опустив на три ляма, да еще грозилось все рассказать прессе. Короче, кукушка ни нипочем не впустил бы Фредди Бестиги к себе в квартиру два часа ночи. Говорю тебе, она была не дура. Что тебе известно о Дерике Уилсоне? Это кто? Охранник, дежуривший в ту ночь. Впервые слышу. «Здоровенный. Говорит с майским акцентом». «Возможно, тебя это поразит, но в Лондоне черный цвет кожи — не повод для знакомства». «Меня интересует другое. Ты с ним хоть раз перебросился словом? Или, может быть, Лула о нем рассказывала?» «Нужно подумать, нам больше поговорить было не о чем, кроме как об этом охраннике». «Тоже относится и к ее водителю, Кирану Коловас Джонсу?» хе ну, этого я хотя бы знаю», — ухмыльнулся Саме. «Когда он думал, что я на него смотрю, принимал эффектные позы. Манекенчик грёбаный, метр с кепкой». Лула о нем что-нибудь говорила? «Да с какой радости!» — Саме начал изводиться. «Он шофер, Было бы о ком говорить». Он мне рассказал, что они с Лулой очень дружили. Хвастался, что она ему подарила куртку твоей фирмы. За девять сотен, ни больше, ни меньше. «Дело бы, чем хвастаться», — с легким пренебрежением бросил Сомэ. «Мои вещи за три куска в лед уходят. Шлепну свой лейбл на любой спортивный костюм, с руками отрывают. Смешно было бы не воспользоваться». «Да, кстати, об этом тоже хотел спросить», — вспомнил Страйк. «У тебя ведь есть коллекция готовой одежды. Так это называется?» Соме позабавил такой интерес. «Ну, есть». «Это вещи, которые шьются в стандартных размерах, сейчас Просто заходишь в магазин и покупаешь». «Ясно. И насколько широко они продаются?» «Да повсюду. Ты сам-то когда в последний раз был в магазине одежды?» — спросил модельер, и его выпученные на бок глаза обшарили темно синий пиджак страйка. «Это что на тебе? Дембельский костюм?» «Когда ты говоришь «повсюду», это значит «в хороших универмагах», «в бутиках», «в интернет-магазинах», — перечислил Соме. «А что?» «Один из тех парней, которые убегали в ту ночь от дома Лулы и попали в видеокамеру, был в куртке с твоим лейблом». Сомэ едва заметно дернул головой. Этот жест выдавал неприятие, смешное с раздражением. «Не он один. Миллионы других тоже». «Разве ты сам не видел?» «Буду я всякое дерьмо смотреть!» — взвился Соме. «Вся эта пресса, с позволения сказать, я не хотел ничего читать, не хотел ничего слышать. Сказал, чтобы ко мне никого не пускали». Он махнул рукой в сторону лестницы и своего персонала. «Я знал одно — кукушки не стало. А Дафилду, судя по всему, есть что скрывать. Вот и все. С меня этого хватило».